Энциклопедия. Сравнение поколений. Поколения людей сменяются каждые 25 лет. Поколения бактерий сменяют друг друга каждые 25 минут. Иными словами, в мире бактерий каждые 25 минут рождаются новые, более развитые индивидуумы, обладающие большей по отношению к родителям адаптируемостью и способные решать новые насущные проблемы. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 11.